Страх, настойный на неудаче, гремучая смесь. Слишком увлеченный тем, что я считал гениальной новаторской идеей, своим особым проектом, я никогда серьезно не задумывался о том, могли ли люди, чье одобрение я ценю больше всего, отвергнуть меня. Это был просчет, несомненно, огромных размеров. Оставшуюся часть утра я не мог ничего сделать, кроме как ругать себя за то, что дал этакого масштабного маху. Подумать только — «Я, руководитель своего подразделения, так оплошал на глазах у остальной верховодящей стаи. В их глазах я теперь и не им. Не волк, а так. Овца в плохо сидящей шкуре. Пятно плесени, по форме напоминающее человека на том месте, где некогда был человек». «Ты слишком тяжело это воспринимаешь», — утешило одно из тех вторичных «я», которые имплантированы в каждого из нас и которые в таких случаях появляются на сцене, чтобы сыпать идиотскими клише, упражняясь в знании набивших оскомину народных мудростей. «По большому счету», — начал было мудрый внутренний голос, но тут же я мысленно удавил его обеими руками, потому что «а, нет никакого большого счета», Б. Если бы он был, мы бы ни черта в нем не понимали и не значили, что печально. В. Сама идея большого счета – это что-то крайне печальное и темное. Когда Галилей представил свои выводы Совету директоров Ватикана, он, по крайней мере, позаботился о том, чтобы вооружиться фактами, подтверждающими свою неудачную попытку разобраться с теми, кто поддерживал у масс неверное представление о большом счете. Он принял опрометчивое решение поделиться тем, что знал не с теми людьми, но, по крайней мере, он знал, что прав. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько стоит мой проект. Ценность его заключалась исключительно в суждениях окружающих меня людей, особенно Ричарда. Для меня не имело значения даже то, что в маловероятном случае его принятие в высших сферах компании он может принести реальную прибыль. Важно было только показать, что я мечусь ровно в ту же сторону, куда и все остальные кабанчики. Но меня слишком легко раскусили, ведь метался я неискренне, и копытца мои цоколи далеко не в ногу с коллегами. А ведь я так усердно пытался это скрыть на собрании в то хмурое утро. Если и существовал выход из подобной ситуации, то лишь один — просто последовать примеру Галилея и отказаться от своей нелепой идеи своего особого плана. Как я вообще до чего-то подобного додумался? Ума не приложу. Я ведь прекрасно знал, чем подобает человеку на моей должности заниматься. Моя работа в компании не связана с какими-либо инновациями или проявлениями гениальности. С сего момента стоило одернуть себя, если и проявлять инициативу, то лишь тогда, когда мне прикажут. А мне никогда никто не станет приказывать. Нужно говорить и делать лишь то, что от меня ждут. Ничего другого. Мои мысли бегали по кругу. Драматические отречения громоздились на плаксивые клятвы, и я даже не заметил, как массивная фигура Ричарда нарисовалась у меня в дверях. «Есть минутка, Фрэнк!» — спросил он. «Конечно», — ответил я. Было видно, впрочем, что ему мое приглашение не требуется на самом деле. Он просто взял и вошел, не слушая особо, что я скажу. Он помахал у меня перед носом пары листков, аннотации моего проекта, представленные на собрании, и заговорил. Итак, послушай меня. Во-первых, я не собираюсь ставить подпись в защиту этого твоего проекта или как-либо его продвигать. Во-вторых, не думай, что я плохиш, которого хлебом не корми, дай чью-нибудь лебединую песню запороть. Я отправлю твой проект в отдел разработок. Без особой помпы, без шума, просто перешлю им на почту в текучке. А там уж пусть креативщики решают. Только будь добр, сократи эту простыню до половины страницы, максимум до одной. Пришли мне, а уж я передам по адресу. Сможешь? — Да, конечно. Спасибо тебе большущий, Ричард. Я ответил ему спокойно, но это не так-то легко удалось. Абсурдное облегчение захлестнуло меня с головой. Я был спасен. Пускай горькие думы всего несколько мгновений назад отзывались эхом в затхлом мраке моей душонки, теперь меня переполняла благодарность. Уж не за такую ли прозорливость в вопросе решения проблем Ричард стал зваться умником? Тут ведь по сообразие, как с парнем-инициативщиком вроде меня сладить. «Посмотрим. Может, обсудим все еще разок на следующем собрании?» — продолжал увещевать меня наш главный гном. «Сверим, так сказать, перспективы. Что думаешь?» «Было бы чудесно!» «Вот и отлично!» Ричард явно собрался уходить, но вдруг встал как вкопанный и обернулся ко мне. «Слушай, Фрэнк!» произнес он каким-то непривычно низким голосом. «Что такое?» «Может, вместе с писулькой для креативщиков пришлешь мне проект целиком?» Я не соврал, когда сказал на собрании, что это почти целиком домашняя работа, но голубом глазу сказал я. «Так что у меня почти все лежит дома. Кое-что даже от руки написано. Я цифрую, приведу все в порядок, и тогда уж отправлю, если ты не против». Я нашелся с ответом для Ричарда без малейшего промедления, и все же он в какой-то едва ли измеримый отрезок секунды нахмурился и бросил на меня тяжелый, как гранит, взгляд. «Конечно», — сказал он. Когда вышел Ричард, я подождал, пока не почувствую себя в безопасности, и рухнул на столешницу лбом. «Знает», — подумалось мне, — «знает, гад, что я лгу. В нижнем ящичке стола у меня хранился весь мой проект целиком» и распечатка где-то на 50 листах и электронная версия, записанная на диск. Я отпер замок, чтобы убедиться, что ничего из хранилища не пропало. Ничего взаправду, хотя по какой-то бредовой причине именно этого я и боялся. Я дотронулся до диска, несколько раз пролистал страницы, все на месте. Задвинув ящичек, я снова его открыл и еще несколько раз потягал его туда-сюда, прежде чем все-таки закрыть, запереть и спрятать ключ назад в бумажник. Чего я все еще не мог понять, так это причины моей лжи. Она родилась из чистого инстинкта, не имея под собой никакой рациональной основы. У меня ведь не было причин опасаться, что Ричард украдет мой проект и присвоит себе все заслуги. Конечно, поступать так ему не впервой, но за все эти годы никакое предательство со стороны как начальства, так и коллег меня ни разу не обескураживало». Учитывая, что в компании я не стремился достичь более престижных должностей, чем нынешние, с какой стати мне мешать ходить вокруг да около, взаимодействуя с моим непосредственным начальником? Я ведь никуда не стремился, не хотел забраться по карьерной лестнице выше. Меня устраивал рабочий статус-кво, лишь бы оставили в покое. Сохранению спокойствия были подчинены все мои действия на рабочем месте». Вот почему сотрудники с такими же, как у меня, установками рано или поздно оседали в моем отделе, когда открывались какие-либо вакансии. Мы были труппой блаженных паразитов, самодовольных лодерей неудачников, преисполненных самодостаточностью. Наша жизнь протекала за рамками корпоративных социальных дрязг, мы делали свое дело и делали хорошо, не хуже остальных сотрудников, если не лучше. Возвращаясь домой, мы посвящали себя семьям, садоводству, рисованию или простому безделью. Чего бы мы ни пытались добиться в этом ненадежном и, по правде говоря, несчастном мире, это лежало вне сферы интересов компании. Вообще, ничто не мешало мне отправить проект целиком по почте завтра, и пускай Ричард его хоть съест. Никакой ошибки я не совершил, но факт оставался фактом. Он понял, что я его обманул, и последствия этого мне было сложно представить.